Четырнадцатая глава. Оттачивание граней. Мага был взбудоражен. Бесконечно проходили звонки на его телефон. Кому-то нервно отвечал, а кого-то просто сбрасывал. Несколько раз мы заезжали на строительные объекты. Там он тоже оставался недовольным. Вихрь негативных эмоций обуял моего горца. Он до сих пор не знает законов Вселенной. Не реагировать. Говорить ему об этом смысла нет. Он против духовности. Необходимо переключить его внимание более житейским способом. «Мага, помоги мне выбрать хороший участок земли. Я смотрела несколько вариантов, но поняла, что совсем в этом не разбираюсь. Зачем тебе земля? Я хочу дом в Крыму». «Вы с Верой где-то откопали клад? Мы продаем квартиру. Вырученных денег должно хватить на дом. Хоть и скромный но все же собственный. Мага резко развернул машину. Мы поехали в обратную сторону. Сейчас покажу. Есть один шикарный вариант. Он привез меня в поле. Мной овладело недоумение. Как вообще можно здесь жить? Мага, что это? Я вопросительно смотрю на него. Мои знакомые выкупили здесь несколько участков. Скоро здесь будут построены таунхаусы. Первый виток цивилизации. Скоро — это когда? Может, года через три-четыре здесь все оживет. Знаешь, я хочу жить сейчас, а не потом. Ты сказала, дом скромный. Еще раз посмотрела по сторонам. Дни души, внутри дискомфорт. Может, не настолько скромный? Ты должна смотреть в будущее, а не жить одним днем сейчас здесь нет ничего а потом цена на землю вырастет вдвое если не втрое цена вопроса миллион за пять соток но здесь в перспективе газ если добавить еще один миллион слово перспектива отпадет мага смеется сколько ты планируешь потратить хочу вначале увидеть все варианты тогда смогу понимать не забывай что перед тобой стоит строитель. Хочу дом из бруса. Деревянный дом ухмыляется. Да, ты серьезно? Потратишь столько миллионов на то, что может сгореть за пару часов? Почему сразу сгореть? Потому что это дерево. Я замолчала. Спорить с мужчиной не самое лучшее занятие особенно если учитывать его эмоциональное состояние на сегодняшний день. «Ладно, поехали. Посмотрим еще один вариант. А насчет бруса подумай основательно. Это моя мечта. У меня никогда не будет деревянного дома», — утвердительно заявляет мага. «Никогда не говори никогда. Никогда. Мне сегодня с тобой тяжело». А как же и в горе, и в радости. Такое мужу обещают, а ты? Что я? Не муж? Он включил музыку погромче, избегая дальнейшего развития темы. Почувствовала холод от его мыслей. Надо не реагировать, а дать им проплыть спокойно, чтобы они не зацепились о мой берег, иначе будет шторм. Мы приехали на мой любимый фиолет. Рядом с пустым участком красовались совсем недавно построенные дома. Я закрываю глаза, пытаюсь прочувствовать это место. Вот еду по дороге на велосипеде с корзинкой. В ней лежат свежие овощи, рядом бежит моя вера. Мой дом в стиле шале, его веранда усыпана цветами, их я поливаю каждое утро. Все кашпо обтянуты джутом. Мне нравится, как он сочетается с деревом. — Таня, очнись! Мага стоит передо мной и щелкает пальцами. — Что? — Ты где? — Здесь. — Стою, разговариваю с тобой. Ты никак не реагируешь. — Сколько стоит? — Три с половиной. — Мне здесь нравится. — Но не деревянный дом, Таня. В спальне так вкусно пахнет деревом. Открываешь глаза. Белую тюль раздувает ветер. Так красиво, уютно. Выходишь на балкон, а в твоих руках чашка ароматного кофе. Удобно располагаешься на стуле. На нем лежит мягкая подушка нежного оливкового цвета. Я с улыбкой посмотрела на него. Ему понравилось каждое сказанное мною слово. Он развернулся и пошел осматривать участок. Здесь не больше четырех соток. Вере будет достаточно. Да, участок квадратный, поэтому его можно хорошо обустроить. Какие еще есть варианты? Я понял твое желание. Буду искать. Мага, поехали на море. Мне нужно поработать. Лето заканчивается. Ты был в этом году на море? Нет. Тебе надо отдохнуть. Честно сказать, устал. И не клеится все. Я вижу. Давай отключим наши телефоны и проведем этот день вместе. Так просто? Мы не можем себе это позволить? Мне кажется, что если я пропаду из виду хотя бы на час, то все остановится. Тебе кажется, успешный человек — это спокойный человек, а ты очень взвинчен. Надо выдохнуть. Поехали. Только по пути возьмем еды. Много еды. Он достал из кармана телефон и поставил на авиарежим. Я повторила за ним. свободны его глаза засияли И счастливы! Мне только с тобой так спокойно заключает меня в свои объятия, опуская свою голову мне на плечо. Тогда пользуйся. Поехали в новое место, куда-нибудь далеко, с ночевкой. В следующий раз хорошо! Даже спорить с тобой не буду. Веру можем взять с собой. Куда без твоей веры? Два часа в дороге. Мокрый от кожаных сиденья спина. Скидываю с себя платье и с головой ныряю в море. Кайф! Какое тяжелое утро и какое чудесное завершение дня. Мага складывает на мою спину горячие камушки. А я томлюсь на жарком солнышке. Остается буквально час и оно уйдет на закат. Даже не заметила, как погрузилась в сон. Когда открыла глаза, Горец уже развел костер. Мужчина готовит ужин на природе. Какая потрясающая картина! За ней можно наблюдать бесконечность. Раскладывает дольки лимона на филе красной рыбы, затем аккуратно заворачивает ее фольгой. «Ты за мной подглядываешь?» Мага отвлекся от приготовления, подошел ко мне и нежно поцеловал в щеку. — Я такая голодная! — Да, я бы тоже съел, но только тебя. Игриво шлепает меня по попке и быстро прыгает в море. Брызги от его прыжка прилетают ко мне. Я взвизгнула от неожиданности. Смотрю на него, какой же он у меня красивый. Пока я спала, вокруг нас собралось много людей. Перевожу свой взгляд на них. Начинаю изучать. Один мужчина явно не знает, что такое спортзал. Большой живот, дряблая грудь. А в своих руках он держит полторашку пива. Тот еще кадр. Как ни странно, но возле него весьма привлекательная дама. Она, должно быть, сильно не любит себя, если имеет в любовниках подобный экземпляр. Представляю в своей голове их постельную сцену. Становится жутко. Поворачиваюсь в другую сторону. И здесь картина маслом. Женщина пересчитывает складки на ее животе. Много. Волосы покрашены в белый цвет. Черные корни сильно отросли. Вид был не вдохновляющим Рядом мужчина, стройный, подтянутый. Он курит сигарету и молча слушает претензии своей спутницы я бы на его месте закидала ее галькой и ушла не оглядываясь зачем люди тратят свою единственную жизнь на тех кто недостоин их внимания почему они думают что другие варианты исключены все хотят легко и быстро берут то с чем проще доступней и комфортнее только потом вся эта легкость превращается в невыносимую ношу, которую они боятся бросить и тащат всю свою жизнь. Вначале я не понимала, почему в моем окружении появились подобные персонажи, но потом все стало очевидно. Мага вышел из моря, я поднялась к нему и заключила его в свои объятия. Его губы коснулись моей шеи. Вера подошла к нам, положила мордочку на наши стопы. Сегодня эти люди не для меня. Это мы для них, как тонкое понимание, что подобное возможно в этом мире. Стоит только захотеть, поверить, и оно обязательно придет в твою жизнь. Я наклонилась к своей собаке. Да, Вера, все же начинается с веры, правда? Ты что-то сказала? Мага испепеляет меня своим взглядом. Ты сделал мой день счастливым. Он целует мое плечо и идет готовить нам ужин. Солнце уже почти касается моря. Я подошла к своему мужчине, присела возле костра. Вытянула ноги вперед. Чувствую, как жар, исходящий от пламени, касается моих стоп. Это приятно. Жаль, что нет чая. Было бы в самый раз. Сейчас будет. Он вытирает руки полотенцем. Откуда? В моих глазах удивление. А от Веры Болеуда, Танечка. Я смеюсь. Мага уходит в машину. В скором времени возвращается. В его руках котелок и маленький черный пакет. Все, как ты любишь. Черный чай с лимоном. Ты мой волшебник. Рыба почти готова. Чай закипает. Он с трепетом расставляет тарелки на крошечный столик. Откуда у тебя столько походного снаряжения? Когда одна девушка уехала из Крыма, я пошел в горы, чтобы понять, почему же она их так любила. Получилось? Без нее нет. Может, попробуем вместе? У меня даже палатка есть. Серьезно? Двухспальная. Мою дочь возьмем с собой? Чтобы положить ее посередине, и у меня не осталось никаких шансов, Ну, почему ты все сводишь к одному? Это плохо, что я тебя хочу. Я хочу серьезных отношений. А у нас какие? Мы присматриваемся друг к другу. Чтобы понять, подходит ли нам это или нет, я рассмеялась. Ты помнишь мои слова? Эту фразу я никогда не забуду. Ты словно вшила ее в мою голову. Каждый раз, когда я совершал поступок, то думал, подходит ей это или нет. Я продолжаю смеяться. Наша с ним история удивительна. По ней можно написать несколько романов. Мага, пойми меня правильно. Все, что у меня есть, это я. Хочу отдать себя в надежные руки. Человеку, которому смогу доверять. Идти с ним до конца, чтобы не случилось. Какая здесь связь с сексом? Тебе нужен секс? Иди трахни кого-нибудь. Что? Мага не поверил своим ушам, удивленно посмотрел на меня. Я не буду спать с мужчиной, если он не определился. Что мне нужно сделать? Признать меня единственной женщиной в своей жизни. Сделать тебе предложение я не готов. А я не готова спать с мужчиной который не готов. То есть все-таки это игра. Для чего мне игра? Чтобы я женился на тебе. С чего ты взял, что я хочу за тебя замуж? Ты запутала меня окончательно. Все предельно ясно. Ты хочешь владеть мной, не взяв за меня ответственность. Уровень таких отношений мне не подходит. Что тебе еще объяснить? Я не готова спать с мужчиной, если в нем не уверена. Ты во мне не уверена? Мы хоть и знакомы давно, но по-настоящему узнаю тебя только сейчас. То есть ты еще сама выбираешь? Да, и не хочу построить свое будущее на эмоциональном всплеске. А это что значит? Когда гормоны после близости бьют в голову и ты закрываешь глаза на очевидные факты. Аппетит ты мне не испортишь. У меня не было такой цели. Мы снова принялись поедать рыбу, но после сказанных слов она не приносила должного удовольствия. Разговор был значимый, он определил уровень наших отношений. Партнерство — это сотрудничество, где каждый вносит свой собственный вклад. Здесь важно озвучивать свои мысли и желания, а не ждать, пока о них догадаются. Тань, я не избегаю ответственности. В ответ я откусываю огурец и томно его жую, наблюдая за тем, как он формирует последовательность слов в своей голове. У меня есть план, и я медленно по нему двигаюсь. Стратегия? Да, с моим поэтапным становлением. Получается? — Медленно, но верно. Иду вперед. Я развожу руками, улыбаюсь. Я могу пожелать тебе только удачи. — Ну, что за сарказм! — Поняла, что нет меня в твоем плане. — До сорока лет я хочу встать на ноги, потом подумать о семье и жить в кайф. — Ты уже стоишь на ногах. Хочу достигнуть своей цели. — Хорошо. — Что хорошо? Хочешь узнать мой план развития? Да, было бы неплохо. Для того, чтобы быть счастливой, мне не нужно кем-то стать и чего-то ждать. Я сейчас окружаю себя радостью, любовью, делом, которое мне по душе. Понятия не имею, кем я буду, когда мне исполнится 40 лет. Как я могу смотреть на этот возраст с ракурса сегодняшнего дня? Знаю, что получится что-то хорошее. Потому что падать на дно не собираюсь. Хочу, чтобы у меня была большая семья. Именно она дает энергию и смысл существования. Когда ты возвращаешься туда, где тебя любят и ждут, это истинное счастье. Там ты черпаешь силы, чтобы развиваться дальше. А когда ты один, то выжат как лимон. Твой план для меня... Значит, отложить свою собственную жизнь на потом, в данном случае на пять лет. Ты хочешь сказать, что моя жизнь скучна? Она может быть лучше, если ты снимешь с себя все ограничения. Ты пытаешься навязать свое мнение? Нет, но это выглядит именно так. Я всего лишь рассказала тебе, как вижу свою жизнь. Ты мне рассказал о своих планах. у нас Все равно есть право выбирать. Прости, а сейчас барабанная дробь. Мага бьет ладошками себя по коленям. А теперь коронная фраза. Подходит нам это или нет? Мага, ну что ты за человек такой? Мой задорный смех заполняет весь пляж, смешиваясь со звуками волны.